Глава 62. Нэнси, 28 октября 1939 года, Лондон, Англия. «Дайте мне посмотреть. Я врываюсь в Ратланд-Гейт, проскакиваю мимо горничной открывшей дверь и мимо пули, застывшего в коридоре словно оглушённой. Хотя в каком-то смысле так и есть, возможно, Юнити повергло его в оцепенение. Я вбегаю в гостиную». Там муля распростёрлась на диване, пристроив, к моему удивлению, голову на коленях Дебо. Не знаю, почему меня удивляет присутствие Дебо. Ведь она живёт тут, а не на пустынном острове Инчкенет. Но она так редко бывает на Ратланд-Гейт, когда я навещаю родителей в доме, который они снова сняли. Наверное, до войны она проводила время где-то в городе, как и подобает молодой светской девушке. А теперь, как и большинство из них, добровольно помогает фронту. Муля прижимает к груди клочок бумаги, словно спасательный круг. Она даже не шелохнулась, когда я вошла, даже не открыла глаз. «Мне нужно увидеть это своими глазами, Муля», — говорю я ей. Дебо, молча предупреждающий, качает головой. Мать не отпускает бумагу. «Я прочитала тебе вслух по телефону, этого достаточно». «Муля, пожалуйста!» Я тянусь к ней рукой. «Позволь мне прочитать телеграмму». Я отцепляю её пальцы один за другим, подхожу к настольной лампе и подношу к свету короткое послание, отправленное по телеграфу Яношем фон Алмази, другом Тома и гражданином Венгрии. Именно благодаря венгерскому паспорту он смог въехать в Германию. В нескольких словах телеграммы, новость, которую мы ждали неделями, дни напролёт охотясь за слухами и слушая душераздирающие отчёты, а я всё это время не могла поделиться информацией, которую сообщил мне Уинстон. «Юнити в больнице? Больна, но выздоравливает. Раны от самоповреждения заживают медленно. Нет возможности перевести её из Мюнхена», — читаю я вслух. Я ещё несколько раз перечитала эти слова про себя. Писательнице мне ясно видно, насколько тщательно Яныш подбирал слово «самоповреждение». Как он, должно быть, потрудился, чтобы найти подходящий эвфемизм, пытаясь смягчить удар и не использовать самоубийство. Юнити пыталась покончить с собой. Моя бедная заблудшая сестра, как она была одинока и подавлена, раз поверила, будто самоубийство — единственный выход для неё. Я падаю в кресло напротив дивана и замечаю, что в какой-то момент в гостиной появился пуля и пристроился на краю дивана рядом с мулей. само повреждение спрашиваю я, хотя все мы понимаем, что это не вопрос. «Может, это совсем не то, что мы думаем. В конце концов, я наш венгр. Восточные европейцы известны плохим знанием королевского английского», — говорит муля. Они вечно путают слова. Даже в отчаянии муля не может удержаться от оскорблений. А я, как бы ни старалась, не могу удержаться от возражения. Янош — член королевской семьи Венгрии. Он получил образование в Кембридже и, вполне возможно, знает королевский английский лучше нас. Как бы там ни было, я не могу придумать другого способа понять слово «самоповреждение». Пуля фыркает, и я воспринимаю это как признак того, что он, похоже, приходит в себя. Это важно, потому что нам придётся немало потрудиться, чтобы узнать больше, и тут лорд редасдейл будет куда полезнее, чем ошеломлённый пуля. Муля снова плачет и, как обычно, винит меня во всех своих страданиях. «Нэнси...» «Почему с тобой всегда так трудно? Я изнываю от беспокойства за твою младшую сестру, а ты хочешь поссориться из-за того, насколько хорошо какой-то гражданин Венгрии владеет английским». И неважно, что она сама это начала. Дебу закатывает глаза и бросает на меня сочувственный взгляд. «Возможно, я слишком сурова с мулей. Сейчас не время для моих комментариев. Я знаю это, но не могу удержаться». «Здрасте, муля. Просто я опасаюсь, что мы окажемся не готовы помочь Юнити притвориться, будто случилось что-то иное», — говорю я. Пуля рычит. «Какое это имеет значение, если мы не можем её выручить? Мы даже, чёрт возьми, не можем вывести её из Германии!» С грохотом хлопает входная дверь. Пуля вскакивает, чтобы посмотреть, что за растя слуга допустил такое оскорбление в это ужасное время. Я ожидаю возмущённых криков, но вместо этого слышу шелковистый голос моей сестры и сладкое щебетание племянников. «Диана, дорогая, мы в гостиной!» — зовёт её муля. Тут и дорогая, и ласка в голосе, а со мной она даже не поздоровалась. входит Диана, как всегда элегантная, в бледно-голубом платье и шляпке в тон. Была ли она уже так безукоризненно одета, словно собиралась на коктейль в риц когда Муля позвонила ей с новостью о телеграмме, или облачилась в наряд достойной леди, прежде чем отправиться в путь? За ней входят Джонатан и десмонд в сопровождении няни, девушки с мышиными волосами, которую, как я думала, разжаловали из нянь в горничные. Почему Диана именно сегодня привела с собой детей? И тут меня осеняет. Она использует их как щит, чтобы смягчить нападки, которые могут обрушиться на неё за отказ помочь вернуть Юнити. Я периодически виделась с Дианой с тех пор, как выкрала документы о радио. Диана и дети, похоже, в основном живут в Вутон-Лодже, куда мне ездить затруднительно с учётом моего рабочего графика. Но даже когда они в Лондоне и окрестностях, из-за вездесущего мосли мне у них не рады. Из-за этого стало трудно присматривать за Дианой, как просил Уинстон. «Дорогая, тебе не стоит так волноваться, это вредно для малыша», — воркует Муля, поздоровавшись с мальчиками и прогнав их вместе с няней в библиотеку, вопреки желанию Дианы. При слове «малыш» Диана машинально поглаживает свой аккуратный выпуклый животик. Я чувствую слишком знакомую боль при этом её жести, и мне приходится отвернуться. Только Дебо замечает это. Диана присаживается на край самого дальнего от меня хэп стула с прямой спинкой и объясняет. «На Ратленд-Гейт собралась целая толпа репортеров. Они засыпали меня вопросами о Юнити. Мы едва от них отбились». Муля прикрывает рот ладонью. «О, боже!» «Это всё, на что она способна». «Как, чёрт возьми, этот сброд узнал о Юнити так быстро? Мы сами только что получили телеграмму!» — кричит пуля. «У них есть шпионы во всех телеграфных отделениях и на телефонных станциях. Насколько я знаю, газеты и журналы щедро платят операторам и курьерам, которые поставляют им информацию. Вероятно, они узнали обо всём раньше нас», — объясняет Диана. «У меня внутри...» Всё сжимается при слове «шпионы». Диана не взглянула в мою сторону, но я, помимо воли, почувствовала себя виноватой. Я ещё не решила, следует ли мне отдать документы по радио, хотя сама не понимаю, чего я дожидаюсь. В конце концов, война уже началась. Оттолкнув Дебо, Муля встаёт, чтобы предложить Диане чаю с подноса принесённого горничной. «Диана, дорогая...» «Вы с фюрером так близки, я чувствую, он поможет нам вывести Юнити из Германии, если ты попросишь его». Диана ёрзает на стуле, что необычно для такой сдержанной особы. Именно этой просьбы, как я догадываюсь, она и надеялась избежать, приехав со своими мальчиками. Наконец она говорит. «Муля, я не понимаю, о чём ты. Мы воюем с Германией». Не могу же я поднять телефонную трубку и попросить соединить меня с нашим врагом, чтобы попросить об одолжении?» Прежде чем Муля успевает ответить, Муля бормочет «Проклятые гунны». Какое облегчение слышать, как возвращается его старая привычная ненависть к немцам. Такой контраст с Мулей, которая по-прежнему на стороне Германии, а не своей собственной страны, даже несмотря на то, что её сын и зитья отправляются на войну, чтобы её защищать. Муля не сдаётся. «Да ладно, Диана, я знаю, что у тебя есть способ связаться с Гитлером, если бы ты только дала ему знать». Диана перебивает. «Я не понимаю, о чём ты говоришь, мама». Муля выглядит озадаченной. Диана называет её мамой только в ярости. «Зачем ты прикидываешься дурочкой?» — спрашивает Муля, приподнимая брови. «Я буквально на днях вечером слышала, как ты говорила о том, что у вас с ним есть связь, о вашем радио. Хватит, мама!» Такого громкого и напряжённого тона от Дианы мне ещё не доводилось слышать. «Мне что, нужно повторить, что у меня нет способа связаться с лидером Германии, с которой воюет наша страна?» И даже если бы был, я бы не осмелилась воспользоваться им, чтобы не рисковать собою и своей семьёй. «Даже ради Юнити?» Муля шокирована. Дебо широко распахнула глаза. «Она твоя семья, так же, как Мосли и твои сыновья. Даже ради Юнити!» Она сделала свой выбор, когда пренебрегла чёткими инструкциями фюрера и осталась в Германии. «Как бы ни было...» «Я подозревала, что она может...» Диана делает паузу, подыскивая нужное слово, а затем останавливается на том же, которое выбрал Янаш фон Алмази. «Дойти до самоповреждения. Ещё с лета». Муля встаёт и пристально вглядывается в Диану. Дебо тоже глядит на неё недоверчиво, как и пуля. «А я не удивлена. Я в ярости». «Почему ты не сказала нам? Мы могли бы поехать в Германию и вытащить её оттуда, пока границы не закрылись и не стало слишком поздно. Здесь, в Англии, мы уберегли бы её от самой себя!» — кричу я. Диана сидит прямо, словно шомпол проглотила. «Нэнси, сама знаешь, твои слова просто смешны. Никто не смог бы уберечь Юнити от самой себя». Я не могла жертвовать собой, пытаясь спасти её тогда, и не буду делать этого сейчас». Она демонстративно потирает свой живот. Моя ярость сменяется шоком. Мосли, фашизм и близость с нацистами изменили Диану. Я давно догадывалась об этом. Но чтобы даже не попытаться остановить сестру, задумавшую самоубийство, кто эта женщина, выдающая себя за мою сестру? Какое чудовище вселилось в Диану. Я не могу больше и секунды находиться с ней в комнате. Я вскакиваю, собираюсь выбежать из комнаты и из особняка на Ратлэнд-Гейт, и тут мне приходит в голову идея. Оставив Диану отбиваться от потока мулиных увещеваний, я направляюсь на кухню, а не в прихожую, будто бы распорядиться насчёт чая, и захожу в библиотеку, где отсиживаются няня и мальчики. Девушка и мальчики устроились на полу и играют в какую-то карточную игру. «Мисс!» — прерываю я их. Она встаёт, и, глядя в её небывало-голубые глаза, я спрашиваю себя, действительно ли мне стоит это сделать. Что, если она расскажет Диане? Но потом я решаю попробовать. После той крайней холодности, которую я только что наблюдала, я должна рискнуть. В конце концов, это опасность, куда меньше той, которой подвергаются наши мужчины на войне. Питер и Том среди них. «Я просто хотела узнать, может, вы чего-то хотите? Я распоряжусь насчёт чая». Мальчики требуют сладостей, а няня мягко успокаивает их. «Мне подойдёт всё, что угодно, миссис Рот. Спасибо», — тихо произносит она, когда мальчики возвращаются к игре. «Хорошо», — говорю я и делаю шаг к выходу. А затем, словно спохватившись, спрашиваю, «Простите, дорогая, напомните, как вас зовут?» «Джин, мэм». «Джин, я хорошо помню вас по прошлой встрече, когда вы приезжали сюда с мальчиками». Говорю я и наблюдаю за ней, чтобы оценить, как мне действовать. Она молчит. Вместо ответа опускает взгляд в пол. Похоже, её смущает то, что мы тогда увидели. Это именно та реакция, на которую я надеялась. Значит, я могу открыться. Джин, — шепчу я, беря её за руку. Я могу лишь догадываться, какие тревожные ситуации вы могли наблюдать, будучи няней этих прекрасных мальчишек. Возможно, сейчас, когда Германии объявлена война, вы видите что-то ещё более огорчительное. Если вам вдруг понадобится с кем-нибудь поговорить о чём-то тревожном, что вы видели или слышали... Джин прерывает меня тихим шёпотом. Я подслушала, как леди Мосли говорила джонатону и Десмонду, что не нужно переживать из-за войны. Она скоро закончится, она точно знает. И добавила, что именно поэтому им надо продолжать тренироваться, приветствовать фюрера. Слёзы наворачиваются на её глаза, и она дрожащим голосом спрашивает. «Немцы придут сюда». «Боже мой!» «Как могла моя сестра...» говорить такие вещи своим детям, даже если она в это верит, даже если она что-то знает, даже если она часть плана. Меня бьёт дрожь. Бедняжка Джин в ужасе, но я надеюсь, что она наберётся смелости и сделает то, о чём я собираюсь её попросить, чтобы не позволить Диане и Мосле столкнуть нас всех в хаос.